Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия. Опыт построения христианского миросозерцания. Книга первая, часть первая. Основы христианской веры». Передача первая. Эпиграф. «Я сказал, вы — Боги». Евангелие от Иоанна, глава 10 Стих 34, Псалом 81, стих 6. Эпиграф 2. «Прежде создания мира мы задуманы, как полнота совершенства». Схиархимандрит Сафроний. Эпиграф 3. «Вникай в себя». Первое послание Тимофею, глава 4, стих 16. «Каждой душе человеческой»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 Один инок горько оплакивал свои грехи и являл образ совершенного покаяния. Другой же инок постоянно находился в светлом, радостном состоянии, и душа его изливалась в славословии и благодарении Бога. Старцы монастыря стали молиться, да откроет им Бог, какой из этих двух путей наиболее правилен и совершенен. И им было открыто. Оба пути правильны и совершенны, и угодно Господу».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 Поставьте себе идеал как можно выше и стремитесь к его достижению. Всем христианам необходимо постичь красоту наивысших достижений на путях ко Христу и знать о святости человеческих душ, чтобы вследствие этого в них зародилась та нищета Духа, которая положена Христом в основу заповеди блаженства. Как пишет преподобный Исаак Сириянин,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 Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, преподобный Нил Сорский никогда не давал наставления или совета прямо от себя, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение отцов. Когда же, как говорил преподобный в одном из своих писем, он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, когда находил наставление в Писании.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 Мы глубоко убеждены, что только в ней вполне правильно освещен путь к спасению христианской души. Кто же не совсем убежден в этом? Пусть ознакомится с превосходным трудом архимандрита, впоследствии патриарха Сергия — православное учение о спасении. Православие среди христианских конфессий, как мы верим, — это христовое учение в полноте чистоты. Вот как пишет об этом архиепископ Иоанн.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 и стремление к совершенству.